Глава одиннадцатая. Кристалл. Тоша, я его сломала! гордо заявила муся следующим утром когда я еще лежал в постели после ванной меня срубил сон и я проспал двенадцать часов кряду за окнами было темно что и неудивительно полярная ночь все таки то есть взломала ты о чем переспросил я пытаясь собрать разбегающиеся как капельки ртути мысли кристалл который ты вчера нашел ответила она обтронная наноструктура с нейронным интерфейсом чего Компьютер, который, похоже, управлял той тварью, о которой ты говорил. Вот как? Я оперся на локти, приподнявшись. А что было в его памяти? Команды и алгоритмы, позволяющие подключаться напрямую к нервной системе членистоногих, ответила Муся. И еще квантовый приемопередатчик. Его я, разумеется, не трогала. Плюс продвинутая система опознавания. Она-то и есть самая интересная, как мне кажется. Подожди, дай собраться с мыслями. Что нам это дает? «Во-первых, мы знаем, что у паразитов есть технологии, которых, по идее, быть не может». «Или же тварью управляли вовсе не паразиты», – заметил я. «И во-вторых», – продолжала Муся, будто не заметив моей реплики, – «система опознавания основана на биомаркерах, которые используют паразиты, что однозначно связывает случившееся с ними». «А сама тварь», – спросил я, поднимаясь с кровати, – «таких ведь на Земле не бывает. Где они ее взяли?» На кристалле остались частички панциря, ответила Муся. Достаточно для анализа. Это, судя по всему, палео-ДНК. Выражайся по-русски, а? Это существо могло жить на Земле в далеком прошлом. Его каким-то образом реконструировали и модифицировали под определенные задачи. Ты сказала, в этом кристалле есть средства связи, да? Значит, обо мне знают. Я почесал подбородок с удивлением, обнаружив густую щетину. «Я так не думаю», — весело ответила Муся. «Если в пещере я с тобой не могла связаться через сот, их канал тоже был блокирован. Почти наверняка. Они используют сходные технологии, а когда ты отсоединил кристалл от носителя, программа автоматически заблокировала все средства коммуникации». «Это...» «Хорошие новости», — ответил я. «Пожалуй. Хотя подожди, судя по тому, что рассказал мне Айя...» Эти твари ведь паразитируют на цивилизации и пользуются ее техническими достижениями. У них ведь не может быть таких продвинутых технологий, верно ведь? Да, Антон. Муся изобразила вздох. И это меня тоже очень беспокоит. Тут могут быть разные варианты. Они могли годами наблюдать за убежищем Айя и потихоньку похищать нужную информацию. Или... Она выдержала паузу. Или что, переспросил я. Или же им кто-то эти технологии передал. Это ведь не очень хорошо, верно? Это ужасно, Антон. Такие действия категорически запрещены. На подобное способны только цивилизации или же отдельные структуры, которые... В общем, если подобрать понятный земной аналог, это могли сделать только полные отморозки, которые нарушают не только законы общества, но и бандитские обычаи. Если это действительно произошло, у этих существ нет будущего в нашей галактике. Такие преступления не имеют срока давности». «Плохо», – пробормотал я. «Плохо», – согласилась Муся. «Но то, что мне удалось взломать кристалл, дает нам преимущество». «Теперь мы знаем, что у них есть крутые технологии?» «Нет же. Я ведь сказала, на кристалл установлена система распознавания». Скопировав ее, я смогу сделать так, что тебя будут принимать за своего в их сообществе. Ты мне предлагаешь внедриться к ним? А как ты еще собираешься найти тех, кто убил Лену? Ты ведь все еще собираешься их искать?» Вопросом ответила Муся. В ее голосе прозвучало беспокойство. «Тех, кто убил Лену и тех, кто убил Айя, — ответил я, — я найду и тех, и других. Антон, мы все еще не знаем, что произошло с Айя. Возможно, он жив. — Ты не видела этих тварей вблизи, — возразил я, — иначе не была бы такой оптимисткой.